Глава 2. Фа! Следующий слог утонул в грохоте армейского ботинка по стальной плите стены. Один из боевиков, Вастага Казальс, оставил на стене несколько вмятин, но удовлетворенности ему это не принесло. Он злобно растоптал выроненный меньше часа назад здесь, в центре управления, кем-то из персонала РАД, пакетик с конфетами, и наконец поток насмешек в его адрес прекратился. Откинув назад длинные вьющиеся черные волосы, выдающие латиноамериканскую кровь их обладателя, он порывистым движением подскочил к консоли и одной рукой приподнял завор от того, кто там стоял. Засранец, а ну повтори, что сказал! Парень, повисший в правой руке гибкого как кнут вассага, был молод и очень тощ. Он обладал коротко стриженными светлыми волосами и аномально белой кожей. Этот человек с очками в металлической оправе на впалом лице был единственным невоенным в отряде. Хакер, внештатный сотрудник отдела киберопераций GlowGen Defense Systems, звали его Критер. Клички вместо настоящих имен использовали обычно преступники, фигурирующие в криминальных базах данных. Однако и Вассага тоже. Вассага, он же принц Ада. Так звали одного из 72 демонов в средневековой книге магии Гуэтия. Разумеется, это имя он не от мамаши-папаши получил. Васага тоже принадлежал к отделу киберопераций, но его специальность была не компьютерной, а боевой, конечно. Речь шла о боях в полном погружении. Его прошлое было столь же запятнанным, как у Криптера а по боевым способностям в виртуальной реальности ему не было равных. Фактически, из команды в 12 человек, напавшей на океанскую черепаху, все, кроме её командира Габриэля Миллера, были псами, привязью для которых и служило их тёмное прошлое. Один из этих псов, Криттер, приподнятый рукой Вассага, но нисколечко не напуганный этим, продолжал шумно жевать жвачку. Не отвлекаясь от этого занятия, он ответил. «Могу повторить. Сколько надо? Слушай сюда. Эта консоль — куча сухого дерьма. Она залочена, и ты раньше копыта откинешь от старости, чем с нашим ноутом нужный код вычислишь. Это меня не колышет, ты жопа четырехглазая! Мы тут застряли, потому что слишком долго добирались, а ты еще и треплешься тут!» Не оставшись в долгу, выругался вас сага. Его полное дикой красоты мужественное лицо сейчас было искажено от ярости. «Эй, эй, что, правда глаза колет? В бою за нашими спинами трясёшься, а сейчас весь такой важный говнёк!» Остальные боевики вовсе не пытались как-то остановить ссору этих двоих, лишь наблюдали с ухмылками на лицах. Наконец, выбрав подходящий момент, Габриэль громко щелкнул пальцами, чтобы привлечь их внимание. Окей, вы оба, хватит. Сейчас некогда выяснять у кого какие обязанности. В будущем, чтобы я такого не видел. Васага резко повернул голову и, надувшись как ребенок, ответил. Но, братан, этот хрен че никак не заткнется-то? Прекрати это, братан! Захотел крикнуть Габриэль, но не смог. Васага стал звать Габриэля братом, судя по всему, после того, как оценил его умения в тренировочном VR-поединке. Всякий раз, когда Габриэль это слышал, он испытывал странное удовлетворение пополам с отвращением. Для Габриэля, что друг, что товарищ, всё это были лишь основанные на эмоциях смутные человеческие отношения, недоступные логическому осмыслению. Так, слушайте, Васага, Критер. я пока что доволен работой команды. Ранен только Гэри, и то это царапина. И мы смогли достичь первой цели — захватить центр управления. Услышав это, с явной неохотой выпустил шею Криттера и упер руки в бедра. Но, братан, если все основные системы управления залочены, смысла ж никакого нету. Наша главная цель же вроде кластер световых кубов, а он за железной стенкой, не? Именно поэтому сейчас мы будем думать. Как эту стенку разрушить? Но эти хрены из сил самообороны же не будут сидеть за переборкой всю жизнь, так? Эту дурацкую черепаху охраняет Иджис. Оттуда скоро к нам прибрутся настоящие профи. И нам, 11 реальным пацанам и одному нубу, будет очень погано. Как и ожидал Габриэль, Васага, назначенный заместителем командира, был не простым бродячим псом. Он обладал способностью вникать в ситуацию. Чуть подумав, Габриэль легонько пожал плечами. Похоже, наш клиент ведет дела с какими-то шишками из японских сил самообороны. Насколько мне известно, ИДЖЕС не будет ничего предпринимать в течение 24 часов с момента начала операции. Хо-о-о, присвистнул Криттер. Светло-серые глаза за большими очками прищурились. Так эта операция стала быть непростой игрой. <смех> Не-не, умному человеку такого лучше не произносить. Я тоже так считаю. С тонкой улыбкой произнес Габриэль и снова оглядел свою команду. Итак, еще раз подытожим ситуацию. Сейчас 14.47 по японскому времени. От начала атаки прошло примерно 40 минут. Мы сейчас в главном центре управления океанской черепахи. Целевой отсек захвачен успешно, однако нам не удалось обезвредить сотрудников РАД, и они здесь заблокировали систему. Наша следующая задача — захват второго центра управления, но... Барик, ты сможешь разрезать дверь в переборке? Самый здоровенный парень в команде, к которому обратился Габриэль, неуклюже шагнул вперед и ответил. Трудновато будет. Там какие-то супермодерновые композитные материалы с нашими портативными резаками вскрыть её за 24 часа. Нереально. Японцы деньги с умом тратят, да? Ханс, сможешь взорвать переборку своей c 4 На этот раз отврезвляюще развёл руками высокий парень с красивыми, ухоженными усами. Лучше бы без этого обойтись. Ведь прямо за этой переборкой кластер цветовых кубов. Если я взорву дверь, не обещаю, что там внутри всё сохранится. Ха! Габриэль сложил руки на груди и, чуть подумав, продолжил. Наша задача — из множества световых кубов найти всего один нужный и забрать его вместе с интерфейсом. ID этого куба нам уже известен. Значит, если бы только мы смогли запустить консоль, найти его и извлечь из кластера было бы парой пустяков, и мы бы уже возвращались на нашей лодочке с пивом в руках. «Блин, этот плюгавый очкарик нам тут заливал, что влезал на сервер Пентагона, а сам один какой-то вшивый блок снять не может!» «Ой-ой, как страшно!» Сказал я геймеру, который только из полигонального ружья стрелять умеет. Одарив убийственным взглядом вассага и Криттера, снова начавших ругаться, Габриэль повысил голос. «Вы все, что, хотите вернуться с пустыми руками и вместо бонуса получить насмешки?» «Нет!» Вы все, что, тупицы, которые позволят водить себя за нос этим соплякам-инженерчикам? Нет! Тогда думайте, покажите, что у вас эта корзина на плечах набита не только овсянкой. Почти на автомате, изображая крутого командира, Габриэль тем временем сам крутил мысли в голове. Искателю души Габриэлю больше всего на свете хотелось заполучить первый в истории человечества настоящий искусственный интеллект по имени Алиса, а попутно и монополию на технологию транслятора души. Добыв эти две вещи, он собирался избавиться от остальной команды с помощью тайно прихваченного с собой нервно-паралитического газа, а потом на время укрыться в Австралии. Однако, пока Габриэль не вступил на этот путь, операция, заказанная АНБ, полностью соответствовала его целям. Несмотря на то, что все админские манипуляции с системой сейчас заблокированы, добыть световой куб по имени Алиса требовалось во что бы то ни стало. Алиса. а л и с и Это кодовое название клиенту Габриэля. АНБ. Сообщил Крот. Самой РАД. Кто именно этот крот, Габриэль пока что не знал. Однако, если причиной того, что он предал свою фирму, была обещана ему большая сумма денег, в нынешней ситуации он должен сидеть тише воды ниже травы. Иными словами, ждать помощи от крота, находящегося сейчас по ту сторону переборки, не стоило. А значит, цели следовало достичь за отпущенное им короткое время с помощью имеющихся технических средств и информации. Время. Главная проблема — время. Хотя Габриэль умел полностью брать под контроль нетерпение и тревогу, эти бесполезные эмоции самого существования временного лимита, который должен был исчерпаться примерно через 23 часа, порождало ощущение какого-то давления. Агенты АНБ, по запросу которых проводился этот абсолютно секретный грабительский налет, сказали Габриэлю вот что. Успех РАД сильно ударит по интересам фирм, ведущих дела с японским правительством в военной сфере. Поэтому высшие чины сил самообороны неодобрительно относятся к самому существованию этой компании. Более того пытаются всячески препятствовать ее деятельности. Основатели и менеджеры РАД – молодые офицеры сил самообороны, практически не имеющие политического веса. С помощью сотрудников ЦРУ в американском посольстве АНБ договорилась с неким высокопоставленным военным в морских силах самообороны, охраняющей океанскую черепаху Цитадель, можно сказать, все и рад. Скоростной корабль Нагата не будет предпринимать активных действий в течение 24 часов после начала рейда под предлогом заботы о безопасности заложников. Однако по истечении этого срока Иджису все-таки придется действовать, чтобы избежать последующей шумихи в прессе. Если сюда ворвутся вооруженные до зубов солдаты, уступающий им и по численности, и по оснащению отряд Габриэля, скорее всего, будет с легкостью уничтожен. Конечно, в худшем случае сам Габриэль намеревался сбежать в мини-субмарине. Однако, если ему не удастся наложить руки на важнейший из световых кубов, в великом путешествии под названием «Поиск человеческой души» будет сделан непоправимый шаг назад. Габриэль уже детально распланировал свою жизнь после завершения этой операции. В первую очередь, тайно добраться до Австралии и спрятать световой куб и технологию STL на одном из островов Суверен, где у него была вилла. Острова Суверен расположены близ города Голд Кост на восточном побережье Австралии. Это элитный район с очень дорогим и роскошным жильем. Потом вернуться самолетом в Сан-Диего и доложить АНБ о провале операции. Когда все уляжется, снова прилететь в Австралию, установить в просторном подвале виллы машину СТЛ и создать виртуальные миры по своему вкусу. Сначала обитателями этого мира будут, по-видимому, лишь Алиса и Габриэль. Но это было бы слишком одиноко. Да и для исследования души количество подопытных объектов понадобится увеличить. Найти где-нибудь недалеко от Сиднея или Кернса владельца юной, полной жизни души, захватить его, с помощью СТЛ извлечь душу, а бесполезную оболочку выкинуть. Потом отправиться за океан, в родную Америку и в Японию. Ему давно хотелось посетить страну, где была создана технология полного погружения. Уникальный менталитет японских VR-игроков Габриэля просто завораживал. Не все, но некоторые из них вели себя так, словно виртуальный мир был реальнее реальности. Они свободно выплескивали свои настоящие эмоции. Вспоминая ту девушку-снайпера из Гангео Онлайн, он до сих пор испытывал мощный прилив страсти. Вполне вероятно, это имело какое-то отношение к просуществовавшему два года в той стране реальному виртуальному миру. Благодаря взлому, Осуществленному самим разработчиком, этот мир стал смертельной игрой, угодившей в которую юноши и девушки жили настоящей жизнью и умирали настоящей смертью. Ни одна душа не была приспособлена к жизни в виртуальном мире лучше, чем души выживших. Если возможно, ему хотелось бы заполучить хотя бы одну, а лучше несколько душ сильнейших из этих игроков. Их ещё называли «проходчиками». Про ту девушку-снайпера он не знал, была ли она проходчиком, но, разумеется, ее душу он тоже хотел. И Если их всех поместить в световые кубы, как ярко должны быть они будут сиять, ярче любого драгоценного камня? Богатейшие люди всей Земли копят деньги, сотни миллионов долларов, но никто из них не держит в руках истинного сияния. А он сможет поставить световые кубы в ряд в своей тайной комнате... А потом, выбирая души по своему желанию, загружать их в свой любимый мир и делать там с ними что захочет. Как должно быть это прекрасно. Иметь возможность свободно копировать и сохранять души, извлеченные из людей и запечатанные в световых кубах. Сломанные, испорченные души с легкостью отматывать назад, а потом приводить в ту форму, которая ему, Габриэлю, больше по душе все равно, что обтесывать камень, добиваясь того, чтобы скульптура по-настоящему заиграла. Если Габриэль этого добьется, то, вполне возможно, его долгое странствие, сделав большой круг, вернется к истоку. К тому мгновению из детства, когда под большими деревьями в лесу он увидел прекрасное сияние в освобожденной души Алисии Клингерман. На миг поддавшись воображению, Габриэль резко закрыл глаза Его пробрала дрожь.